Причём гораздо больше времени, чем отпущено нам, сказал Клиндер, бросив взгляд на панель связи, соединявшую их с межзвёздной базой, оттуда, с сердцем галактики, над которым нависла смертельная угроза. На мгновение в кабине воцарилось гнетущее молчание. Потом Клиндер прошёк к контрольной панели и с доведённым до автоматизма мастерством нажал несколько кнопок. С лёгкой вибрацией секция корпуса 스кизнула в сторону, И четвёртый член экипажа, поигрывая металлическими конечностями и настраивая сервоприводы на привычную гравитацию, ступил на новую планету. Внутри салона ожил телеэкран. Простор колышущихся трав на среднем расстоянии, несколько деревьев, вид большой реки. Клиннер нажал кнопку. Робот повернул голову, и эта картинка неторопливо потекла по экрану. Куда пойдём? спросил Клиннер.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 Однако риск был слишком велик. Даже на планете, которая казалась такой красивой, за самым улыбчивым лицом природы непременно таится какой-нибудь череп, дикие звери, ядовитые гады, трясины. Смерть могла прийти к незадачливому исследователю под тысячу личин.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 Если появление робота и потревожило каких зверюшек, так те оставались за пределами его видимости. Когда робот приблизился к деревьям, цилиндр замедлил ход машины, и зрители в космическом корабле невольно отпрянули. Ветки, казалось, прямо хлестнули по их глазам. Картинка на мгновение померкла, пока контрольные приборы не настроились на более слабую освещённость, затем снова стало нормальной. Лес был полон всякой живности. Анатоилыс в поросле корабколос по веткам летала в воздухе. По мере приближения робота она бежала прочь, щебеча и тароторя. И всё это время автоматические камеры записывали появлявшееся на экране картины, собирая материал, который, когда корабль вернётся на базу, проанализирует биологи. Деревья неожиданно поредили, и Клиндор с облегчением вздохнул.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 При попытке повернуться испуганный зверь чуть не прокинулся и через несколько секунд скрылся из виду. Теперь придётся ждать часа два, прежде чем всё снова выйдет из укрытия, скорбно сказал Бертранд. Я не очень силён в психологии животных, вставил Альтман. Но обычно ли для них нападать на что-то совершенно незнакомое?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 философски заметил Бертранд. А пока нам надо разобрать процедуру контакта. Если пошлём в деревню робота, это вызовет панику. Это ещё чересчур мягко сказано, отозвался Альтман. Надо подойти к какому-нибудь оземцу, когда он будет один, и доказать ему, что мы друзья, спрятав робота Клиндер где-нибудь в лесу, откуда он может наблюдать за деревней и где его самого не заметят. Впереди у нас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 Он прочно поставил стул посреди тропинки и уселся почитать книгу. Всё, разумеется, было не так просто.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 При беспристрастном рассмотрении всё стало невероятно обычным делом. Каждое утро робот под руководством календера отправлялся на охоту, пока не стал самым смертоносным убийцей в джунглях. Затем Бертранд ждал, когда Ян, так они поняли имя туземца, уверенно придёт по тропе. Он приходил каждый день в одно и то же время, причём всегда один. Это их задачавало. Неужели он хочет скрыть от остальных свою великую тайну?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 Бертранду удалось его удерживать. Сначала совсем немного, потом всё дольше и дольше. Бертранд потихоньку стал втягивать его в продолжительные разговоры, которые записывались на магнитофон, а также снимались на киноплёнку с притаённым роботом. Когда-нибудь филологи смогут проанализировать этот материал. Пока же самое большее, чего удавалось добиться Бертранду, это расшифровать значение нескольких простых глаголов и существительных.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 Когда Ян приблизился, он повернулся к нему, но какое-то время казалось, не осознавал его присутствия. Ян ждал. Он был терпелив и хотя не мог выразить этого словами, доволен. Бывая с Бертраном, он испытывал первые признаки той бескорыстной, самоотверженной преданности, которая в полном виде станет доступна его расе лишь много веков спустя. Странная это вышла картина. Здесь на берегу реки стояли два человека. На один был одет в плотно облегающую униформу, экипированную сложными крошечными механизмами. На другом была звериная шкура, а в руке он сжимал копье с кремниевым наконечником. Их разделяло 10.000 поколений. 10.000 поколений и неизмеримое бездна космического пространства связывало же их то, что оба они были людьми. Как это часто неизбежно в вечности.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 И в его душу закралось чувство, которое ему так и не суждено было ни забыть, ни понять. Затем осторожно и почтительно он собрал в кучу дары, которые оставил ему Бертранд. По безземной земле эта одинокая фигура побрела под звёздами домой. У него за спиной мерно текла к морю река, извиваясь по плодородным равнинам, на которых ещё более чем через 1000 веков потомки Яана